Глава 4. Школа. Почему это конец? Напрягся я. Отец дрожащими руками спрятал в карман платок и ответил: "Тебе нужно отправляться в школу прямо сейчас". "Что?" только и смог выдохнуть я. "Почему такая спешка?" Звонил князь Лаврухин. По очень большому секрету сказал, что Прутковский будет настаивать на внеочередном пересчете рейтинга, сославшись на непредвиденные обстоятельства повышения ставки налога на табачные изделия. Надуманные, конечно, обстоятельства. Да и при чем здесь это? Но дело не в этом. Как сказал Лаврухин, это предложение, скорее всего, поддержит все остальные члены Высокого Совета. Там у них целый заговор, хотят какого-то новенького кандидата протащить вверх. Я надеюсь, ты понимаешь за счёт его выбытия. Так что надо спешить, иначе Фёдор Иванович не договорил, но всё было понятно и без слов. Но ведь меня ещё не отчислили, резонно заметил я. Чует сердце. Прудковский насчёт этого уже походательствовал. Он с первым помощником ректора Павловым известные друзья. У тебя выдан больничный жетон до завтра, а потом Думаю, бумага об отчислении уже лежит на столе Павлова, и он только и ждёт, когда её подписать. Если ты явишься в школу прямо сейчас, и мы подадим заявку на внеочередные экзамены, закон такое позволяет, то это даст нам шанс. Заявка приостановит машину отчисления до экзаменов, а потом потом только всё в твоих руках, сынок. Было понятно, что Фёдор Иванович не питает иллюзий насчёт меня и сдачи экзамена. Он всеми силами хотел, чтобы всё было иначе. Но видимо, слишком хорошо знал своего сына, чтобы верить в чудо. Это задело меня. Не привык я хранить себя раньше времени. Что там экзамен? Да не будь я Рексом Старком, космическим пиратом, которого боятся во всей галактике Креста, если не справлюсь с этим. Если суждено мне прожить вторую жизнь в этом теле и в этой семье, значит, так тому и быть. «И я сделаю всё, что в моих силах, и даже больше, чтобы не опуститься на дно, а напротив, подняться как можно выше к звёздам. Ведь именно там моё место!» «Не переживай», — твёрдо сказал я. «С экзаменом справлюсь. Готовь необходимые документы и машину подай. Надо для рода, значит, сделаем». Такого Фёдор Иванович явно не ожидал услышать от своего сына, и потому он имел от удивления. Он посмотрел на меня со смесью чувств: радости, усмирения, даже страхом на мгновение, видимо, посчитав меня обезумевшим. Потом, едва сдерживая слёзы, прошептал: "Спасибо, сынок". Я обнял. "С раннением не сильно тяжело будет, а то я могу попросить врача таблеток тебе выписать обезболивающих". "Таблеток?" задумался я. "Это можно. Желательно посильней и побольше. Сам понимаешь, такой стресс" Рана может вновь заболеть? Конечно, конечно, всколошился отец и принялся набирать номер телефона врача. Я же принялся собирать вещи. Пора было отправляться в школу и показать всем, чего стоит род Пушкиных. Школа. Это странное, непривычное для меня слово крутилось в голове. Нет, я знал, что это такое. В моём мире они тоже имелись, но вот я в них не ходил. Я вырос в городских трущобах, кормился на помойках, воровал. В 10 лет украл свой первый челнок. С 15 небольшой космический корабль. Тогда же и началась моя жизнь пирата, а школа в моём мире устройства не входила. Видимо, сейчас пришло время наверстать упущенное. Марина проводила меня до гардероба, целая отдельная комната под одежду. где я подобрал себе пару комплектов одежды. Несмотря на советы служанки, которая руководствовалась вкусами прошлого меня, я подобрал для себя кое-что другое. Пышные рубашки с рюшками брать не стал. Что за бабская хрень? Вместо этого взял обычную, удобно сидящую, не мешавшую движению рук рубашку. С брюками поступил так же. В шкафу нашлись отличные, серые, идеально сидящие на мне». Вместо туфель, блестящих как у кота глаза, я выбрал крепкие ботинки со стальным носком. Подбитые гвоздями, сшитые из настоящей кожи, они тем не менее не выглядели громозко, стильные со вкусом. Мастер знал своё дело. Я надел ботинки и понял, что прошлый их владелец даже ни разу не носил их. Не разношенные. "Подарокоце", произнесла Марина, указывая на обувку. "Батя толк в ботинках знает". Не тяжелые, но ощутимые. Такими в зубы дать пол лица снесешь. За такие на тут охуение горло зубами перегрызут. Завершил мой наряд небольшой золотой перстень с узорчатой буквой «П» и орлом, сидящим на верхней планке. «Ваш именной тотем», — заботливо подсказала Марина. Сидело все на мне идеально, и я любовался собой, глядя в зеркало. Не мешало бы подкачаться, чем я совсем скоро займусь, дрищеват, а так вполне достойно. Марина тоже смотрела на меня с плохо скрываемым вожделением. Я подумал о том, чтобы проверить на звуконепроницаемость стены гардеробной, но нужно было спешить. Другой слуга, высокий и прямой, как гвоздь старик, сообщил, что машина уже подана. Нужно было идти. Через полчаса лимузин привёз меня к каменным воротам, отделанным гранитом и украшенному входом раморными статуями. Подстриженный газон... Фонтан, пруд и лебеди в нём всё говорило о том, что школа элитная. Даже в ботинках ходить как-то неудобно, боишься асфальт заморочить, такой он тут чистый. Встретивши меня комендант проводил меня до корпуса, где я жил. Как я понял из отрывочных разговоров и картинок из памяти прошлого владельца тела, в школе мне придётся жить всю неделю. Домой только на выходных. Таков порядок. Память упорно не хотела рассказывать, где же моя комната. Только выплыл из тумана номер двадцать три. Я вышел в коридор, с двух сторон которого были расположены комнаты. Слева начинается с девяти, справа — с пятидесяти четырех. Полный кавардак. Я пошел вперед, вернулся назад, нужной комнаты не нашел. Казалось, расположены они были в хаотичном порядке, как зурк наплевал. Ругань моя то затихала, когда я находил комнату номер двадцать два, Довно и впрорывалось, когда следующая комната внезапно оказывалась номером сорок два. Я был на пределе. «Заблудился?» — спросил кто-то. Я обернулся. Передо мной стоял толстячок в школьной форме, мешковато сидящий на нём, с толстыми очками, которые всё время норовели съехать на кончик круглого картошкой носа. «Ага, заблудился», — хмуро ответил я. «Тут все зурговских волос с задницы накурились, когда номера присваивали». Толстячок меня явно не понял, но спросил. «У тебя какая комната?» «Двадцать третья». «Это вон там!» Он показал вдаль не конец коридора. «Сразу после тридцать седьмой». Я с неудовольствием посмотрел на толстяка, но прошёл вперёд, и... Потные усульские подмышки. Комната номер двадцать три. Как она туда спряталась? Ведь я ж ходил туда и не раз. Я сделал глубокий вдох, выдох... Уже не раз стал обращать за собой, что с трудом сдерживаю эмоции, хотя в прошлой жизни был непробиваем. Профессия не позволяла давать слабину. Видимо, новое тело ещё не адаптировалось к новому сознанию, да и юношеские гормоны играли. «Я тоже попервой терялся», — сказал Толстяк, видя мою реакцию. «Спасибо, что ли?» — кивнул я, не оборачиваясь, боясь даже на мгновение потерять комнату из виду. «Вдруг опять пропадёт». Толстяк что-то ответил, но я его уже не слышал. Зашёл внутрь. Комната-то уже оказалась вполне неплохой, уж не хуже моей каюты на космическом ведре, на котором я последнее время летал. Мягкая кровать, дубовая тумбочка, стол, шкаф. Что ещё нужно для учёбы? В дверь постучали, и не дождавшись ответа, в комнату вошёл гость. Добрый день, господин Пушкин, произнёс зычным басом мужчина уже преклонных лет. Одет он был с иголочки. Идеальный драповый костюм машинного цвета, белоснежная рубашка без единой складки, запонки блестели, сыр усypью алмазов. Память подсказала, что это был первый помощник директора школы, господин Павлов. Воспоминания о нём были серые, отдающие дерьмом. Ага, значит, не самый приятный тип, понял я. "Добрый день", сдержанно ответил я, внимательно следя за гостем. Тот тоже смотрел на меня и, казалось, пронизывал насквозь. «Рад вновь видеть вас в стенах нашей школы», — произнёс Павлов, но потом у его голоса было слышно, что радости как раз и не было ни капли. Будь его воля, отчислил бы прямо сейчас, но правило. В этом мире тут все по ним живут, не смея их нарушить. С одной стороны, хорошо. Если есть правило, значит, есть и границы, по которым можно двигаться. на которые можно давить и которые можно использовать в своих целях. С другой стороны, эти правила придумал не я, а значит, слабых мест достаточно, но ничего, выкручусь. Спасибо, ответил я вновь взгляде на густе, и как можно слаще добавил: и я рад видеть вас в полном здравии. Павлова аж передёрнуло. Мы ожидали видеть вас позже. произнёс он улыбнувшись, при этом так, что захотелось скорее помыться. «А я пришёл сейчас», — с плохо скрываемым ехидством ответил я, и рот Павлова стиснулся до едва заметной ниточки. «Надоело дома валяться. В школу так сильно потянуло, что просто сил нет». «Валяться?» — удивился Павлов. «Насколько я слышал, в вас стреляли». «Так, пустяк», — махнул я. «Царапина». «Это радует», — ответил Павлов. Что ж, занимайтесь, впервые приветствуется. Кстати, я получил от вашего рода официальную бумагу о пере сдаче экзамена. Верно? кивнул я. Не думаю, что это возможно осуществить, покачал головой Павлов, отчего его второй подбородок начал мелко трястись. Это ещё почему? напрягся я. Успеваемость у вас слабая, никудышная. Да, по техническим наукам есть определённый прогресс, но в остальном полный ноль, особенно в физических предметах. Не думаю, что будет лучшая идея собирать комиссию ради вас одного, отнимать их время, если результаты экзамена уже известны заранее. Известны заранее? переспросил я. Конечно, кивнул Павлов. Вы их не сдадите. Это ваше предположение или констатация факта? Конечно же, предположение. усмехнулся Павлов. «Не думаете же вы, что я вам угрожаю?» «Как раз именно так это всё и выглядит. Я вот что хотел сказать, господин Павлов. Заявка была отправлена до окончания срока. Не допустить до экзамена вы меня не имеете права, вы это и сами знаете, так что не надо этих предположений. Пусть они останутся при вас. А если всё же вы не допустите меня до экзаменов, то нашему роду придётся обратиться... Впрочем, об этом вы узнаете позже. Главное, чтобы не было поздно». К кому это вы собрались обратиться? Настало пора Павлову растеряться. Вы всё прекрасно понимаете, размеренно ответил я, хотя и сам понятия не имел, о чём говорю. Тут главное уверенность в голосе, проверенная техника и главное не перегнуть. За вами давно уже следят. Кто следит? О чём вы говорите? Павлов явно испугался. Интересно устроена психология людей. Достаточно дать им очень смутный намёк, Я они сами всё до придумывают, особенно если за душу имеются грешки. Готов биться об заклад. Павлов уже мысленно повёл себя на расстрел. Это читалось в его глазах. Трусливый мужичок. О чём я говорю, господин помощник ректора, мы оба прекрасно знаем. Думаю, не нужно терять время на объяснения. К тому же, вслух такие фамилии не называются просто так. Сами понимаете, почему. Ваши угрозы пустые, выдохнул Павлов. Голос его заметно дрожал. "Я не угрожаю", покачал я головой. "В таком случае желаю вам удачи в сдаче экзамена. Она вам очень понадобится". И с этими словами вышел прочь, громко хлопнув дверями. "Вот ведь род. Экзамены, видимо, и в самом деле у меня будут непростыми. Ладно, мы и до них разберёмся. Сейчас надо с текущими делами справиться". Расписание занятий уже лежало на столе, и я Гленов на него сморщился. Через 5 минут урок. Опаздывать нельзя, иначе и начать числиние и прочее ничего хорошего не сулящее, особенно после не самого тёплого разговора с Павловым. Я вышел в коридор и довольно скоро понял, что красота и порядок школы это только внешнее. Внутри творилось такое, от чего даже я, повидавший всякого на своём веку, невольно вздрогнул. С дисциплиной тут было всё плохо. Едва раздался звонок, как все двери с грохотом распахнулись, и из них с дикими криками рванули ученики. Коридоры ломились от учащихся. Все были одеты в строгую форму: синие брюки и юбки, белые рубашки и блузки, и все лица имели особую печать породистости. Было видно, что дети это не простых рыбатят. Красивые линии лиц, утончённые, изящные большие глаза, прямая осанка все спешили по своим делам. Кто на уроки, кто в столовую, кто просто скучкался в группы по несколько человек, живо что-то обсуждая. Многие дрались, поодиночке и небольшими группами. Тут это было как само собой разумеющееся. Я отошёл к стене от основного потока, чтобы не быть сбитым, медленно двинулся в сторону нужной аудитории, но не дошёл. Отвлёк гундосый голос, глухие удары и издаленные стоны. Я глянулся. Ну что, сопля? Куда собрался? А деньги "Ты забыл, что ли? Так я могу напомнить тебе. Наносу зарубить в прямом смысле." Раздалось шакальье повизгивание. "Я, я не забыл. Я просто начал оправдываться тут, кого назвали соплюй. Заткнись!" Я обернулся. Гундус и голос принадлежал здоровяку под 2 м ростом. На подростка он уже не походил, крепкое телосложение, словно из камня вырубленное лицо. и только нос был словно взятый из другого набора, сильно приплюснутый, да еще и смотрящий чуть-чуть в сторону. Гундоса обращался к пареньку на две головы ниже его. Бедолага был толст, неловок и несуразен. Такого задирать полный за шквар, особенно на такому лбу. Этого толстячка я уже встречал раньше. Он помог мне найти свою комнату. Очков на этот раз у него на лице не было, они валялись на полу, разбитые в дребезги. Я сразу же отметил, что многие ученики при виде Гундосова расползаются в стороны, далеко обходя его и даже стараясь не попадаться на глаза. "Эй, шпала! А ну отпусти болезного!" крикнул я, и на мгновение по всему коридору воцарилась могильная тишина. Кажется, сейчас будет жарко.